День 16. Забудьте о многозадачности. Те, кто делает несколько дел одновременно, просто ужасны во всех аспектах многозадачности. Клиффорд Несс, преподаватель из Стэнфордского университета. Все мы стараемся успеть кучу дел разом. И если верить ученым, справляемся с этим отвратительно, пусть даже убеждаем себя в обратном. Многозадачность притягательна по двум причинам. Во-первых, нам кажется, что так мы успеем больше. Во-вторых, нам приятно, как нам кажется, преуспевать сразу в нескольких направлениях. Вот только впечатление это надуманное. В действительности мы не успеваем больше. Наоборот, многозадачность снижает нашу работоспособность. Так почему же мы все равно стремимся успеть все и сразу? Исследователи утверждают, что дело в переживаниях. В 2012 году в научном журнале Journal of Communication разместили итоги исследования, посвященного удовольствию, которое люди испытывают, когда выполняют несколько задач одновременно. Ученые обнаружили, что многозадачность отрицательно сказывается на производительности, но при этом вызывает приятные чувства. Вот почему нас тянет выполнять несколько дел. одновременно. Мы стремимся успеть все разом и по другим причинам, например, от скуки. Выполняя более одной задачи за раз, мы отвлекаемся, и нам в итоге веселее. Еще дело может быть в нетерпении. Жизнь современного человека как никогда суетлива. Многие попросту не умеют сидеть смирно и заниматься чем-то одним, например, беседовать, поскольку понимают, что могут параллельно заняться чем-то еще. Кто-то силится успеть как можно больше за раз, чтобы впечатлить начальство. Вы не виноваты. Многие работодатели подобное поощряют. Некоторые даже на собеседовании говорят, от вас требуется умение выполнять несколько задач одновременно. Наконец, многие не любят, как им кажется, зря терять время. В конце концов, почему бы и нет, если тебе по силам одновременно готовить ужин, беседовать по телефону, и отслеживать обновления в соцсетях. Вот только подобное сказывается на нашей работоспособности. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Чтобы понять, насколько многозадачность вредит работоспособности, важно понимать, как именно обрабатывает наши решения и действия мозг. Он выстраивает всевозможные дела в очередь и сосредоточивается на них по одному. Нам-то кажется, что мы успеваем кучу всего разом, а мозг просто переключается туда-сюда между разными задачами. Зачем нам это знать? Затем, что переключаться, все равно, что отвлекаться. А теперь вспомните, сколько времени в среднем необходимо мозгу, чтобы настроиться на очередную задачу. При этом он настраивается тем дольше, чем задачи сложнее и разнообразнее. Так многозадачность вредит производительности. Во-первых, вы не можете ни на чем полноценно сосредоточиться. Если вы занимаетесь несколькими делами одновременно, а точнее думаете, что занимаетесь несколькими делами одновременно, вашему мозгу приходится постоянно переключаться с одного на другое. Следовательно, ему попросту не хватает времени сосредоточиться на чем-то одном. Во-вторых, страдает, как показывают исследования, мозг. Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что многозадачность сказывается на умении отслеживать выполнение текущих задач. Итоги этого исследования разместили в 2009 году в ведущем научном журнале Proceeding of the National Academy of Science. В-третьих, вы чаще отвлекаетесь. Что закономерно, чем меньше вы сосредоточены, тем проще вас отвлечь. В-четвертых, вы медленнее продвигаетесь по каждой из задач. а значит, тратите на них больше времени. А еще чаще ошибаетесь и больше времени тратите на то, чтобы исправиться. В-пятых, вы чаще выполняете работу абы как. Отчасти это обусловлено тем, что вы работаете дольше. В итоге времени у вас остается меньше, и вы не успеваете довести работу до ума. Избавиться от привычки выполнять кучу дел разом тяжело, даже если осознаешь, что она сильно сказывается на твоей производительности. Ниже представлены шесть шагов, которые можно применить уже сегодня, чтобы исправить положение. Какие предпринять шаги? Первое. Привыкайте выполнять строго по одной задаче. Пока в течение короткого промежутка времени. Ваша задача — отвыкнуть от многозадачности и привыкнуть к сосредоточенности. Звучит просто, но на деле все сложнее. Если вы привыкли выполнять несколько задач одновременно, вам наверняка будет тяжело посвящать свое внимание целиком чему-то одному. Именно поэтому я и предлагаю начать с коротких временных промежутков, например, десятиминутных. Как только научитесь сосредоточиваться на чем-то одном в течение этого времени, добавьте еще пять минут, потом еще пять. Представьте, что вы начинаете заниматься спортом, после того, как годами о нем не вспоминали. Не торопитесь. Этот совет позволит вам постепенно разработать онемевшие мышцы сосредоточенности. Второе. Уберите все устройства. Телефоны, планшеты, умные часы — все то, что склоняет к многозадачности. Вы наверняка не раз видели, как кто-то играет в телефон, проверяет почту, что-то гуглит, при этом ведет автомобиль и еще разговаривает с кем-то. Пока работаете, отключите и уберите прочь телефон. Также поступите и с остальными устройствами. Уберите их с глаз долой, чтобы было не дотянуться. Тогда будет значительно проще сопротивляться соблазну. Третье. Решите для себя, что не приступаете к новой на сегодня задаче, пока не выполните предыдущую. Это тоже полезная привычка. Вы вырабатываете собранность, которая не позволяет отвлекаться. даже если поблизости замаячит новое дело. Небольшое отступление. Понятно, что указанному правилу не всегда выйдет следовать строго. Допустим, вам прежде чем продолжать некое дело, нужно расспросить коллегу. Его, естественно, не стоит ждать до упора. Выполните все, что пока можете. Потом напишите коллеге и перейдите к следующей задаче в списке. Но когда получите от него ответ, к предыдущему делу не возвращайтесь, Чтобы не растерять сосредоточенность, приступите к первой задаче уже после того, как закончите со второй. Четвертое. Составляйте простые списки дел. В главе, посвященной третьему дню, мы обсуждали, насколько их важно составлять. Благодаря таким спискам прибегать к многозадачности захочется еще меньше. Вы четко знаете, что должны сделать и в какой последовательности. а потому вам проще сосредоточиться на чем-то одном. А вот если списка дел не составить или составить, но слишком сложный и длинный, велика вероятность, что вы опять вернетесь к многозадачности. Пятое. Прерывайтесь как можно реже. Чтобы сосредоточиться на чем-то одном, нужно в целом уметь сосредоточиваться. А значит, вам не нужно реагировать ни на входящие письма, ни на звонки или голосовые и текстовые сообщения. Они все только отвлекают, то есть мешают сосредоточиться. Закройте почту и отключите телефон. А еще поменяйте параметры таким образом, чтобы вам не приходило никаких звуковых уведомлений о новых письмах и звонках. Шестое. Разгребите бардак на рабочем столе. Чем больше там хлама, тем чаще вы отвлекаетесь. Мозг сам не замечает, как переключается с одного на другое. Уберите со стола все, кроме необходимого сейчас. Не обязательно убираться полноценно. Достаточно убрать из поля зрения все, что отвлекает. Например, скинуть в какую-нибудь коробку. А разберете все в перерыв. Или в качестве отдельной задачи на сегодня.